разветвляется, расходятся и переплетаются, захватывая полосы земли в 100-200 километров. Разлом Сан-Андреас и его ответвления легко прослеживается в грунте на протяжении тысяч километров. Простираясь с юго-востока на северо-запад, разлом обоими своими концами погружается в воды океана. На север от Сан-Франциско – он тянется вдоль берега и теряется в море у мыса Арена на юге в Калифорнийском заливе этот залив длинный и узкий морской рукав вытянувшийся между параллельными берегами весьма возможно образовался в результате опускания блока земли площадью в 100 тысяч квадратных километров между двумя ветвями системы Сан-Андреас к тому же система Сан-Андреас выдает свое присутствие целой серии эпицентров подводных землетрясений как в Калифорнийском заливе, так и за пределами того места, где разлом исчезает под водой на севере, и порождаемые им толчки прослеживаются до 44-й параллели. Продолжаясь со своими ответвлениями под водами Тихого океана, Зона разломов растянулась в длину почти на 3000 км, а ширина ее колеблется от 3 до 150 км. Это уже те же масштабы опусканий, с которыми мы встречаемся в Красном море и огромных восточноафриканских африканских рифтовых долинах, образующих другие важнейшие черты лика Земли. Со времени сан франциской катастрофы разломом Сан-Андреас неоднократно проявлял очень высокую активность. Слабые же толчки ежегодно происходят в очень большом количестве. И в пустынных районах страны, и в больших густонаселенных городах, зачастую сея панику среди населения, а также причиняя материальный ущерб. Не касаясь многочисленных толчков с интенсивностью 6, 7 или 8 баллов, следует упомянуть сильные землетрясения 19 мая 1940 года, разразившиеся в долине Империал и достигшие интенсивности 10 баллов. Хотя эта долина, лежащая на низменном участке, являющимся продолжением Калифорнийского залива, заселена очень слабо, при землетрясении погибло около 10 человек. Скольжение блоков, подобное подвижкам 1857 и 1906 годов, дошло до самой поверхности Земли, словно тихоокеанская часть резкими движениями поворачивалась против часовой стрелки, а континентальная в противоположном направлении. Относительное смещение блоков было примерно таким же, как и в 1906 году, Размеры смещения удалось точно измерить в том месте, где трещина пересекла контору строящегося канала. Расположенные по прямой линии ряды балок после землетрясения оказались лежащими зигзагообразно. Горизонтальное смещение достигло здесь 4,5 метров. Таким образом, менее чем за столетие, три сильных землетрясения – вызвали почти на всей трассе видимой части разлома Сан-Андреас горизонтальное смещение до нескольких метров и все время в одном направлении. Если же допустить, что разлом работает вот уже 20 миллионов лет и его движение не изменило своего направления, то приходится сделать вывод, что породы, подвергшиеся разрыву преобразования этого поразительного разлома, теперь находятся на расстоянии 800 километров друг от друга. Этот вывод не разделяется многими специалистами примечание редакции. Каждый год разлом Сан-Андреас неоднократно приходит в движение то в одном, то в другом месте. В 1947 и 1948 годах толчки достигали довольно внушительных магнитуд. 6,8 и 6,7. Эпицентры этих землетрясений были локализованы в пустыне Мохаве, почти в 100 километрах к северу от Лос-Анджелеса.